Эпилог Пришло время уезжать. Мисс Марпл ожидала на аэродроме свой самолет. Провожать ее пришло много людей. Правда, Хиллингдоны уже уехали. Грегори Дайсон улетел на другой остров и, по слухам, увлекся одной аргентинской вдовой, а сеньора де Каспаро вернулась в Южную Америку. Молли поехала проводить мисс Марпл. Она была худой и бледной, но стойко перенесла страшный удар и с помощью одного из поверенных мистера рэфила которому он телеграфировал в Англию, продолжала содержать отель. — Вы должны быть заняты, чтобы ни о чем не вспоминать, — посоветовал ей мистер рэфил. Продолжайте ваше дело, девочка, и держитесь бодрей. Пусть здесь все останется на том же уровне. — А вам не кажется, что убийство? — Людям только нравятся убийство, когда они уже раскрыты, — заверил ее мистер Рэфил. — Поэтому продолжайте работать и, ради бога, не разочаровывайтесь во всех мужчинах из-за того, что вы один раз встретили на своем пути негодяя. — Вы совсем как мисс Марпл, — слабо улыбнулась Молли. Она все время утверждает, что в один прекрасный день я встречу именно того мужчину, который мне нужен. На аэродроме, кроме Молли, присутствовали канонник и мисс Прескотт мистер Рэффилл и Эстер Уолтерс, которая выглядела печальной и постаревшей, из которой теперь мистер Рэффилл часто бывал неожиданно ласков. Джексон тоже вертелся поблизости, делая вид, что следит за багажом мисс Марпл. Все эти дни с его лица не сходила улыбка, позволявшая предполагать, что он получил некоторую сумму денег. В небе послышалось гудение, самолет прибыл. Но обычных формальностей здесь не было – Пассажиры просто выходили из маленького, утопающего в цветах павильона, на гудронированную площадку. «До свидания, дорогая мисс Марпл!» – Молли поцеловала ее. «До свидания. Постарайтесь навестить нас!» – тепло пожала ей руку мисс Прескот. «Познакомиться с вами было огромным удовольствием», – сказал каноник. «Я присоединяюсь к приглашению моей сестры». «Всего наилучшего, мадам!» – попрощался Джексон. И запомните, в любое время, когда вам понадобится массаж, пошлите мне телеграмму, и мы обо всем договоримся. Только Эстер Уолтерс отошла в сторону, когда пришло время прощаться, но мисс Марпл не стала навязываться. Последним к ней подошел мистер А "Ава Цезарь! Нос моритори, те салютамус!» сказал он, взяв ее за руку. Примечание. Да здравствует, Цезарь! Мы, идущие на смерть, приветствуем тебя. Латынь. Конец примечания. — Боюсь, что я не сильна в латыни, — вздохнула мисс Марпл. — Но это вы поняли. — Да. Больше она ничего не добавила, так как хорошо знала, что сказал ей мистер Рафиал. — Очень рада была с вами познакомиться, — промолвила мисс Марпл и зашагала по площадке к самолету. Конец книги. Читала Вита.